Я не признаю никаких других основных эффектов и покажу далее, что остальные эффекты берут свое начало от этих трех. Но прежде чем идти далее, я хочу объяснить здесь с большей подробностью теорему десятую этой части, дабы яснее можно было понять, каким образом одна идея может быть противно другой. В Холии к теореме 17 часть 2 мы показали, что идея, составляющая сущность души, заключает в себя существование тела до тех пор, пока существует само тело. Далее из показанного в Короларии к теореме 8 часть 2-я, ее с Холией следует, что настоящее существование нашей души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 И всего этого следует, что настоящее существование души и её способность к воображению уничтожается, как только душа перестаёт утверждать настоящее существование тела. Но причиной того, что душа перестаёт утверждать это существование тела, не может быть ни сама душа, по теореме четвёртой, ни то обстоятельство, что перестаёт существовать тело. Ибо по теореме шестой часть 2 душа утверждает тело не по той причине, что тело начало существовать. Поэтому на том же основании она и перестает утверждать существование тела не потому,